Глава седьмая. Никакого плана «Б». «И что? Совсем нет возможности как-то с кем-то поменяться?» Вика разочарованно поджала губы. «Как ты себе это представляешь?» Завернувшись по пояс в полотенце и присев на край ванны, Саид с легким раздражением пожал плечами. «Мой первый отпуск будет в начале марта, а в январе мой основной клиент улетает в Мурманск. Соответственно, с ним лечу я и еще один телохранитель». Мы даже не встретим вместе Новый год? К сожалению, нет. Я же говорил, у меня очень напряженный график. Трюкач притянул к себе Вику за руку и мягко прикусил ее мочку уха. Зато в марте на 10 дней я весь твой. Но девушка не успокаивалась. И так будет всегда? Пока я работаю в Фениксе, да. Странно. Я на новогодние праздники лечу в горы без сопровождения. Ты летишь в компании друзей, и к тому же... Саид начал медленно вскипать от нежелания Вики вспомнить их диалог перед первым сексом. «Твой тариф обслуживания предполагает скорее наличие водителя с функциями охраны. А мой клиент опасается не столько навязчивых незнакомцев, сколько нападения с угрозой жизни. По осени таковое с ним уже случилось, и тенденция неутешительная». «Ясно. Тогда я останусь в Москве». «Зачем? Не лишай себя каникул. Меня же тут все равно не будет». «Туда все летят парочками, а я окажусь одна, как не пришей кобыле хвост». Вика отстранилась от Саида и повернулась к зеркалу над раковиной. «Будет вдвойне досадно». С трудом разжав челюсти, трюкач пробормотал. «Ничем не могу помочь. Но не вижу причин тебе не лететь с друзьями. Покатаешься на лыжах, напьешься глинтвина». «Ладно, я подумаю». «Вот тебя таращит из стороны в сторону». Илья, услышав историю Андрея, иронично закатывал глаза, добивая 10 километров на беговой дорожке спортзала. «Блин, ну... Она сама предложила. По-моему, нормальный вариант. Ни тебе выноса мозга, ни тебе каких-либо обязательств. Пересеклись, покувыркались, и утром разошлись каждый по своим делам. Не ты ли мне заливал недавно, как здорово не залипать в отношениях?» Андрей стоял, уперевшись локтем в панели тренажера и вытирал полотенцем пот с лица после интенсивной боксерской тренировки. Заметив краем глаза вошедшую в зал Полину, шаман чуть не сбился с ритма и откашлялся. «Ну, типа того». Девушка приветливо поздоровалась с несколькими агентами и наемниками и заняла дорожку через один тренажер от Ильи, не глядя на парней. Финрир заметил взгляд друга на Полину и чуть громче добавил «Или наш великий бог секса нагулялся?» Надоело клеить телочек по барам? Пуля еле заметно нахмурилась. Шаман поперхнулся и состроил Андрею кислую мину. «Кто бы говорил?» «Да ладно, тридцатничек плавно приближается, как будешь отмечать? До него еще дожить надо. Меньше месяца осталось». «О, знаю, скинемся тебе с Саидом на элитную эскортницу!» Фенрир закатился от смеха, получив весомый тычок кулаком в плечо. «Раз уж они там все с вечным недотрахом, какой-нибудь кисоньке жутко повезет. «Да пошел ты!» – шаман снова быстро глянул в сторону Полины, но та, словно погрузившись в какие-то свои размышления, смотрела в пустоту и бежала по дорожке, легко касаясь ее кроссовками. «Чего? Архипов, Это будет самый бурный секс в твоей жизни! Зуб даю!» «Тебе надо, ты с ними и трахайся!» Завершив десятый километр, Илья отпихнул все еще смеющегося Андрея, сделал пару глотков воды из своей бутылки и прошел в сторону Полины. Встретившись с ней взглядом, он дернул уголком губ. «Привет». Талиш молча вскинула брови, чтобы не сбиться с дыхания. Шаман задержался у дорожки еще на пару секунд, а потом все же выдавил из себя первый пришедший на ум вопрос. «Э, «Я могу зайти на вечернюю тренировку?» «Все занято», – проговорила Полина и прибавила скорость бега. «Ясно. А завтра?» «Приходи». В раздевалке Андрей снова попытался шутливо поддеть Илью по поводу пули. «Не надоело ересь нести?» – тот со злостью хлопнул дверцей шкафчика. «Чего ты бесишься? Думаешь, не видно, как ты смотришь на блондиночку? Превращаешься в школьника!» – хохотнул Фенрир. «Зато ты, я смотрю, превратился в тупорылого трахаря». Нижняя челюсть Ильи еле заметно подрагивала от бешенства, а глазной имплант вдруг снова максимально сфокусировался, исследуя ломаную линию давнего шрама над бровью Андрея. «Следую твоим советам!» – оскалился тот. «Я хотя бы не раздаю невыполнимых обещаний, а потом не опускаюсь до шлюх!» – буркнул Архипов отодвинув Фенрира плечом. «И не спишь с пьяной Лерой». Прижавшись лбом к шкафу, Андрей зажмурился от очередной волны самобичевания. Морок, сидя по правую руку от Поталина, незаметно для остальных покусывал кончик языка, который жутко чесался сказать «Я же говорил». Идея президента вывести контакты Минобороны с наемниками на более цивилизованный уровень не понравилась ни одному из полутора десятков присутствующих. Тринадцать мужчин хмуро бурчали, перебивая друг друга. Черномор изрек одно единственное «нет». Лера молча вскинула брови и красноречиво вздохнула. Она сидела напротив Матвея и по диагонали от Дениса. Оба поглядывали на ее реакцию по каждому озвученному пункту, но лицо пики напоминало непроницаемую маску, пока разговор не зашел про официальность. «Я понимаю ваш скептицизм», — попытался пресечь недовольство Владислав, «Но мы с вами не в диких нулевых и даже не в непредсказуемых двадцатых. Законодательство стремительно меняется, правила войны переписываются, а уж после упоразнения ООН и прихода на ее место комиссии всемирного правопорядка...» «Замена таблички ничего не значит», — усмехнулся Черномор. «Но и штаб-квартира переехала», — возразил Морок. «Куда? В Цюрих? Толку-то? Глупо надеяться, что англосаксы откажутся от принципа БК и «Юпитера». «Жизнь их ничему не учат, а политики из года в год все мельче и позорнее, так что не вижу смысла подстраиваться под их тупорылые нововведения». «Но они дадут вам право на защиту!» Президент постепенно терял терпение. «Черта с два!» – Черномор отмахнулся от его главного довода. «Наемники останутся наемниками, особенно с нашей стороны планеты, а вся эта шелуха придумана исключительно для защиты их недоделанных вояк с винтовками». «Я против подобной ратификации, и вообще против того, чтобы Россия голосовала за...» «Тебе не жаль своих людей?» Морок мысленно полностью поддерживал рассуждения Матвея, но не имел права выступить против Поталина. Черномор раскатисто рассмеялся, бросив короткий взгляд на неподвижную фигуру Леры, явившейся навстречу в черном платье с глухим воротом, явно намекавшим на ее полное нежелание воспользоваться женским преимуществом. «Мне не жаль тех идиотов, которые окажутся на пути моих парней, и я должен иметь право разделываться с этими недовояками без оглядки на какие-либо законы, потому что они никогда не будут следовать этим правилам сами». «То есть вы все против?» Сжав виски, президент снова оглядел присутствующих. «Лера, вы до сих пор ничего не ответили». «Валерия», – произнесла Пики, скосив взгляд на Поталина, не поворачивая головы. Денис и Матвей переглянулись. Я, как и остальные, считаю подобные нововведения бесполезными. Вы готовы продолжать рисковать своими людьми? Мои люди знают, на что идут, подписывая контракты. С появлением закона о пленении военных наемников процент успешно выполненных операций резко снизится. Они будут думать, что всегда смогут сдаться в плен, что всегда есть план «Б». Но проблема в том, что у наемника не должно быть плана «Б». Он либо выполняет приказ, либо умирает. Глупо отказываться от самой действенной мотивации в пользу условного гуманизма. «Вот именно!» – прохрипел Черномор. Президент неохотно кивнул. «Я понял вашу точку зрения». Остальные за столом согласно закивали. Денис опустил взгляд на наручные часы и еле заметно улыбнулся, испытывая необъяснимую гордость за умение Леры пары фраз перечеркнуть час переливания из пустого в порожнее. «В таком случае...» Владислав Поталин немного расслабил узел галстука. «Предлагаю вам кратко высказать пункты, по которым есть недовольство или разногласия между Минобороны и вашими... Э, организациями». Мужские ладони одна за одной повзлетали вверх с дюжиной вопросов, самым популярным из которых был финансовый. Лера молча отпила немного воды из хрустального фужера и уставилась на свой маникюр. Черномор долго сверлил ее въедливым взглядом, но та делала вид, что все происходящее не имело к ней никакого отношения. Его условия о предоплате Паталин сразу же мягко, но доходчиво отмел, пообещав лишь урегулировать вопрос с задержкой платежей. Другие звучные претензии он схематично накидывал в планшет, что-то уточнял, чему-то удивлялся, но почти у каждого командира основным пунктом стояли либо задержка оплаты, либо несогласие с ее величиной. «Ммм, Валерия». Президент снова склонил голову в сторону единственной женщины в помещении. «Что-нибудь с вашей стороны? По финансам? Срокам?» Лера неспешно оглядела своих коллег, задержала взгляд на Мороке и повернулась в полоборота к Владиславу. «У меня есть большие претензии к службе военной разведки. Я многократно говорила об этом с господином Федотовым, но он не горит желанием меня услышать. Разведданные часто не самые точные, иногда откровенно ложные и бесполезные». Денис против собственной воли вспомнил свой последний боевой вылет и напряженно моргнул, глядя на Леру. «Я не нуждаюсь в подобных некачественных услугах. У «Феникса» достаточно оборудования и знаний для самостоятельного изучения территории и ресурсов противника. Но Минобороны, видимо, важнее сэкономить на этом пункте свои бюджеты, чем позволить моим людям отработать заказ по максимуму и вернуться живыми домой». «Тем не менее, со следующего года при таком же раскладе все ваши заказы будут выполняться на 10 дней дольше. Терять профессионалов из-за идиотов в министерстве я больше не намерена». «Любопытно», – пробормотал Поталин. «Вторая претензия касается информационных дыр в правительстве. Я продолжаю настаивать на ужесточении наказаний за разглашение секретной информации о работе наемников». «Очередной скандал в прессе по поводу моих рук по в крови закончится откровенным интервью о реальном положении дел», — Пики спокойно смотрела в глаза президенту. «И если ваши спецслужбы после этого попытаются меня убрать, вы только подтвердите озвученное, а дальше сможете смело и гордо подать в отставку». «Валерия, давайте мы как-то...» Владислав удивленно уставился на внезапно агрессивно настроенную Леру. «Как-то дополнительно обсудим последние инциденты, но не прямо си. Не вижу в этом надобности», – отрезала Пики. «Просто наведите порядок в ведомствах, я вас предупредила». В зале наступила гробовая тишина. Черномор перевел удивленный взгляд с Леры на Дениса, который пытался сохранить спокойное выражение лица после услышанного. Президент сжал челюсти и недовольно прищурился. «Валерия, вы не думаете, что ваши слова прозвучали как угроза?» «Владислав, это и была угроза». «Я руковожу Фениксом достаточно долго, чтобы отхватить несметное количество лопат дерьма. И каждый раз это происходит из-за утечки информации из государственных органов. Думаю, на моем месте вы бы тоже в какой-то момент утомились нести на себя бремя людской ненависти». Лера вскинула одну бровь и в упор уставилась на Поталина. «Вам за это платят?» «Нам платят не за это». Командиры остальных отрядов нервно переглядывались. «В следующий раз свалите все на меня». Хохотнул Матвей, саркастично оскалившись. «Моя шкура и так уже насквозь дырявая». Лера и президент одновременно посмотрели на Черномора, и тот, откашлявшись, замолчал. Уже усаживаясь на заднее сиденье бронированного Гелендвагена, Лера получила сообщение от Морака: «Что на тебя нашло? Влад рвет и мечет!» «Ему полезно». «Не понял». В последнее время он ведет себя чересчур дипломатично в международных вопросах, Мы прошли через 10 лет ада не для того, чтобы снова превратиться в ручных щеночков. «Лер, твоя агрессия вылезет тебе боком». «Пока что боком мне вылезают только терпение и покорность». «Ладно, я понял. Спокойной ночи». «И тебе». Убрав телефон в карман пальто, Лера глубоко затянулась электронной сигаретой и, немного расслабившись, запрокинула голову на спинку сиденья. Недовольно хмурясь, Макс вошел в аудиторию, где на первичный инструктаж собрались 12 наемников, и в том числе Андрей. «Доброе утро! У нас замена задания!» Давыдов-старший включил настенный дисплей и оглядел присутствующих. «Через неделю вместо увеселительной поездки в Африку вы летите в Сирию!» На экране отобразилось фото зрелого мужчины арабской внешности. «Это Хасан Сулейман Алави!» координатор службы сирийской разведки, похищенный несколько часов назад из своего дома в Дамаске и вывезенный на подконтрольную местным ополченцам территорию. Предположительно, там же располагается мобильная база армии США или НАТО. Тут четкой уверенности нет. Следом за фото появилась карта с белыми пятнами. «Как видите, спутниковая съемка Минобороны неполная. За имеющуюся у нас в запасе неделю мы это исправим». Ваша задача на месте – либо вызволить Алави из плена, либо устранить его. Вся проблема в том, что он знает имена двойных агентов и информаторов со стороны ополченцев, среди которых присутствуют как сирийцы, так и граждане России. Допрашивать его начнут не сразу. Из обрывочных данных нам известно, что для этих целей из Турции прибудут на базу несколько сотрудников ЦРУ и Ми-6. В идеале их тоже бы не дурно устранить. Но основной мишенью остается Алави. После прибытия к месту действия у вас на «Все про все» будет 36 часов. Встречающей стороны не будет. Сирия засекретила похищение и в случае каких-либо публичных заявлений со стороны Запада планирует все отрицать. Однако воздушный коридор для вашей группы будет обеспечен военными беспилотниками. Вопросы. «А чем будет обеспечен отход группы?» С последнего ряда раздался голос сатира. «Преследования избежать явно не удастся». «Особенно, если мы действительно решим вызволять несчастного араба!» Макс равнодушно пожал плечами. «Не вызволяйте. Это всего лишь пожелание сирийцев. Олавине самый ценный сотрудник в разведке». «И все же!» «У вас будет транспорт, если ювелирно решить вопрос снайперскими методами». «Если ювелирно не получится». «Импровизируйте. Вас целая дюжина. Оружие предоставим в избытке». «Вот так подпишешься на каникулы Бонифация» а в итоге заставляют мозгами шевелить, хмыкнул Сатир, но глаза его излучали не смех. Данные с аккуратно взломанных европейских спутников поступили в Феникс ближе к вечеру. Андрей под ненавязчивым контролем Сатира, уткнувшегося в смартфон и подбиравшего подружек на дну ночь для оставшейся до вылета недели, тщательно сопоставлял несколько видов карт и прокладывал наименее опасный маршрут от точки приземления до места базы. «А этим точно мы должны заниматься?» «Ты, малыш, должен уметь заниматься всеми вопросами. На твоя жизнь. Или ты готов доверить ее левым чувакам, которые по невнимательности попутают Запад с Востоком?» «Не готов. Вот тебе и ответ». «Ничего такая, да?» Повернув экран смартфона к Фенриру, Константин увеличил фото хрупкой азиатки с идеально ровным каре. Э-э, Андрей откашлялся. «Не в моем вкусе. Так, вроде все. Или...» Он сверился со списком пунктов по работе с картой. «По-моему, я ничего не упустил». «Значит, погнали по домам». Сатир уже настрачивал менеджеру азиатки с запросом свободных дат. «А ты не будешь проверять?» «Малыш, на часы глянь. Я сейчас от усталости Сирию от Ливии не отличу. Завтра проверим на свежую голову». «Сладкий, я подъеду часиком к десяти». «Давай, но мне в шесть утра на тренировку. Исчезну в полночь, как золушка». Андрей усмехнулся, заходя в лифт. Лола, как и обещала, заезжала к нему на пару часов веселья. А после секса и нескольких забавных историй из жизни эскортницы исчезала, оставляя после себя лишь легкий цветочный флер, запах фруктовых сигарет и блаженную усталость в мышцах Фенрира. Дома он быстро принял душ, закинул в желудок холодный кусок суперсырной пиццы, Залил его стаканом колы и вскрыл новую пачку презервативов. Звонок в двери раздался в полдесятого. Что-то она рано. Андрей мельком глянул на наручные часы и направился в прихожую. Лея. На пороге неловко улыбаясь маячила в серо синем шерстяном пальто дочь президента. «Привет».